Наборы инструментов. Стратегии для обучающихся. Учение, процесс, метод, область мастерства. И приложив необходимые усилия, сосредоточенность и практику, мы можем усовершенствовать этот процесс. Далее приведен ряд ключевых этапов учения как метода, от постановки целей до пересмотра главных идей. Найдите ценность. Невозможно научиться чему-либо, если мы не хотим учиться. И чтобы достичь профессионализма, люди должны видеть ценность в навыках и знаниях. Поэтому ищите важность и смысл в том, что вы изучаете. Если вы изучаете математику и любите физические упражнения, поработайте над математическими задачами, связанными с вращением. Если вы учитесь вязать, придумайте дизайн свитера для близкого друга. В то же самое время... Ищите смысл в области знаний. Обучение часто сводится к тому, чтобы сделать знания и навыки чем-то значимым лично для вас. Поэтому не используйте такие пассивные формы обучения, как перечитывание или выделение мыслей в тексте. Лучше полагайтесь на более активные образовательные стратегии, например, на самопроверку или объяснение самому себе. Если вам действительно нужно выучить текст, проиграйте его. Если вы рассчитываете хорошо разобраться в понятии, опишите его своими словами. Кроме того, можете воспользоваться методом возвратного повторения. Когда кто-то будет давать вам подробные инструкции, повторите их своими словами. Поступая так, вы создаете знания, и вероятность того, что вы запомните информацию, возрастет. Поставьте перед собой цели. На раннем этапе учения Главное – сосредоточенность. Вы должны точно определить, какими навыками хотите овладеть. Следовательно, стоит относиться к учению как к управлению знаниями, и чтобы достичь в нем успеха, вам нужны цели, сроки и стратегии. Сотни исследований показывают, что те, у кого есть четкие цели, добиваются большего, чем те, кто руководствуется неконкретными принципами типа проделать хорошую работу. Цели учебы должны быть точно сформулированы. Чрезмерно завышенные устремления могут дать отрицательный эффект, потому что кажутся слишком далекими. Они игнорируют эмоциональную сторону нашей личности. Успех будет более вероятен, если вы поставите перед собой ориентиры, которых легко достичь. Поэтому, Вместо того, чтобы поставить перед собой большую цель научиться танцевать вальс, лучше определить промежуточные этапы. Например, ходить раз в неделю на занятия танцами, что гораздо легче осуществить. При определении целей учебы большое значение имеют усилия, необходимые для их достижения. Поэтому имеет смысл стараться выполнить что-то более сложное, чем то, к чему вы привыкли. Так, если вы изучаете историю живописи, то типичным подходом будет начать с повторения того, с чем вы уже знакомы. Рембрандт был голландским художником. Ван Гог относится к постимпрессионистам и так далее. Однако, учение происходит, когда человек немного выходит за рамки того, что ему удобно делать. Чтобы учиться, нам нужно активно тянуться к знаниям, и наиболее эффективный у чего будет тогда, когда мы стараемся освоить самое легкое из того, чего пока не понимаем. Поэтому более эффективными вопросами для того, кто хочет изучить историю искусств, будут кто такой Альберто Джакометти, в чем была значимость Луизы Невельсен, почему Дега относится к числу первых художников-модернистов. Развивайте знания и навыки. На этой стадии учения – Необходимо оттачивать способности и прилагать усилия к улучшению результатов деятельности. Короче говоря, нужно практиковаться, специально выделяя время на то, чтобы развиваться в избранной вами сфере. Но одни формы практики больше способствуют развитию мастерства, чем другие. Обязательно используйте метод извлечения знаний. В одном хорошо известном эксперименте группа участников вспоминавших содержание текста, запомнила гораздо больше, чем группа, которую попросили просто перечитывать его. Вы запомните и выучите гораздо больше, если будете после прочтения текста задавать себе вопросы о его содержании. Также крайне важна обратная связь. Нам необходимо знать, что мы делаем правильно, а что неправильно, и даже простой разбор своей деятельности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 Пожалуйста, переходите к следующему вопросу. Но самая лучшая обратная связь – та, в которой наблюдение сочетается с структурированным способом поиска правильного ответа. Так, в примере с петухом, наиболее эффективно указание, что вы дали неверный ответ, и какая-нибудь подсказка. Нужное испанское слово начинается с буквы «Г». Если человек все равно не дает правильного ответа, можно прибавить следующую букву, пока он не вспомнит слово «галло». Расширяйте сферу вашей учебы. На этом этапе учебы нужно выйти за пределы основ и применять полученные знания. Нам нужно расширять и обогащать знания и навыки, и это способно дать нам очень многое. Что, к примеру, нужно делать, чтобы совершенствоваться в публичных выступлениях? Как можно больше выступать на публике? От чтения лекций до интервью. Люди также способны научиться многому, объясняя идеи самим себе, спрашивая у себя, имеет ли это смысл, как это работает. Очень полезно и объяснять идеи или передавать умения кому-то другому. Поэтому эффективна работа в группах. Давая инструкции окружающим, люди сами усваивают больше. Конечно, все эти подходы требует когнитивного напряжения. Мы должны тратить время и силы, а кроме того, поддерживать себя эмоционально. Необходима оценка прогресса и поощрение достижений, какими бы незначительными они ни были. Ищите взаимосвязи. На этом этапе мы видим, как все соотносится одно с другим. Ведь нам не нужно выучить лишь какую-то отдельную деталь или процедуру. Мы хотим разобраться в том, как они взаимодействуют с другими деталями и процедурами. Короче говоря, нам нужно понимать общую систему, лежащую в основе области знаний. Поэтому выходите за рамки отдельных фактов и ищите связи между ними. Задавайте себе вопросы об этих связях. Какая система существует в этой области знаний? Каковы причинно-следственные связи? Можно ли найти... Какие-либо аналогии? Как я могу сделать эту информацию ценной для себя? Одна из эффективных техник построения гипотез. Например, если вы изучаете биологию, попробуйте представить себе, что было бы, если бы живые существа не эволюционировали. Тот же подход можно использовать и при изучении литературы. Хотите лучше понять Ромео и Джульетту? подумайте, Что произошло бы, если бы юные любовники в шекспировской пьесе не умерли? Продолжилась бы вражда Монтекки и Капулетти. Концептуальные карты – еще один хороший способ раскрытия взаимосвязей. Графически отображая связи между знаниями и навыками, мы приобретаем гораздо лучшее понимание. Также стремитесь к разнообразию. Пробуя различные виды практики, мы лучше осознаем взаимосвязи. Хотите научиться создавать сайты, попробуйте смешать редактирование в Drupal с изучением WordPress. Переосмысляйте изученное. Во время учения очень просто совершать ошибки, стать слишком уверенным в себе. Поэтому очень важно анализировать свои знания, оценивать степень своего понимания. По мере учения спрашивайте себя, действительно ли я знаю то, что я знаю. В этом могут очень помочь другие люди. И мы часто учимся лучше, когда общаемся с теми, кто обладает разнообразными способами мышления. Как показал политолог Скотт Пейдж, команды обычно оказываются более успешными, если состоят из людей с различным опытом. Поэтому, если вам нужно разрешить насущную проблему, попросите помочь тех, кто имеет иной опыт и другие взгляды. Хотите преодолеть трудности в бизнесе? Пригласите на следующий мозговой штурм уборщицу. В то же самое время необходима рефлексия, и вам следует размышлять о том, что вы изучили. В частности, спросите себя, как изменился образ моего мышления, как объединить весь этот материал, чему я научился и чему хочу научиться дальше. В конечном итоге мы изучаем что-либо, чтобы суметь понять систему мышления, на которую опирается данная область знаний. Так, если мы изучаем микроэкономику, то учимся думать как специалисты по микроэкономике. Если мы изучаем биохимию, то учимся думать как профессиональные биохимики. Педагоги-психологи утверждают, что обучение следует воспринимать как процесс ориентации в частях организованной, доступны пониманию системы стратегии для родителей учителей и менеджеров любому ученику юному или зрелому опытному или начинающему нужна поддержка далее я предлагаю ряд подходов которые могут использовать родители учителя и менеджеры чтобы помогать людям в обретении мастерства определите ожидания учиться тяжело этого никак не обойти. Обретение мастерства требует преодоления трудностей. Родители, преподаватели и менеджеры должны понимать, что ученикам нужны поддержка и поощрение, поэтому вы должны хвалить и социально стимулировать всех, кто чему-то учится. Однако главное здесь – сосредоточиться на процессе, а не на результатах, чтобы ваши ученики оставались мотивированными. Говоря конкретнее – перестаньте использовать слово «умный». Люди, которым говорят, что они умны и сообразительны, часто успокаиваются на этом, работают не в полную силу, о чем говорит в своих работах Кэрол Дуэк. Поэтому хвалите за методы, а не за успехи. Молодец, что ты так усердно работал, продолжай в том же духе. Учителя и родители также должны устанавливать для учеников строгие нормы и четкие цели. Говорите людям, чего вы от них ждете, и, что еще более важно, обязательно сами моделируйте нужное поведение и демонстрируйте эффективные способы преодоления трудностей и неудач. Если вы совершили ошибку, говорите себе и окружающим. Это прекрасная возможность чему-то научиться. Разбивайте процесс обучения на интервалы. Все мы забываем. На это уходит несколько дней или несколько минут. Но в обучении очень часто оказывается так, что нам буквально в одно ухо влетело и с другого вылетело. Действительно, мы часто забываем большую часть того, что узнали, уже через несколько часов. Нам нужно учитывать это забывание. Поэтому поощряйте интервальный подход к обучению. Распределяйте его на недели или месяцы, чтобы ваши ученики имели возможность вспомнить то, что они забыли. Например, гораздо эффективнее изучать одну большую стопку карточек для запоминания, чем много маленьких, потому что большая стопка помогает возвращаться к материалу. То же самое касается домашних заданий. Гораздо полезнее распределить их выполнение во времени, чем делать все в один вечер или выходные. Сотрудники компаний также должны использовать этот подход. Вместо того, чтобы устраивать однократные тренинги, следует распределять во времени обучение своих работников, гарантируя периодическое возвращение к материалу. Поощряйте сосредоточенность. Отвлечься всегда легко. Еще легче отвлечься во время учения. Поэтому создавайте такую обстановку, в которой человек сможет сосредоточиться на своей учебе. Никакой музыки, телевизора или громких разговоров. Многие организации уже взяли на вооружение этот подход и стараются создавать для своих работников свободную от отвлекающих факторов среду. Даже Google, известный открытой планировкой своих офисов, предоставляет сотрудникам отдельные кабинеты, если им действительно нужно на чем-то сосредоточиться. Кроме того, в презентации идей чаще стоит придерживаться принципа «чем меньше, тем лучше». При переизбытке информации рабочая память человека перегружается. Поэтому, составляя презентацию в PowerPoint, не загромождайте слайд-графиками. На каждом слайде должна содержаться только одна мысль. Если вы читаете лекцию или делаете доклад, Обязательно четко формулируйте основные идеи, повторяя их неоднократно, если видите, что аудитория отвлекается. Поощряйте ошибки. На протяжении долгого времени невыполненное задание воспринималось учащимися как преступление. Но сегодня нам уже известно, что для достижения успеха необходимо совершать ошибки. Отчасти это потому, что неудачи помогают нам понять, где наше мышление оказалось неверным. Кроме того, ошибки стимулируют обучение и способствуют лучшему запоминанию. Учителя, родители и менеджеры должны поощрять ошибки и хвалить за них. Один из примеров – компания «Шур sure Пейролл», которая в буквальном смысле слова дает своим работникам премии за допущенные ошибки. Эту практику ввел бывший президент «Шур sure Пейролл» Майкл Альтер, учредивший премию «Лучшая новая ошибка» и ежегодно выплачивавший победителю несколько сотен долларов. Чтобы поощрять ошибки, учителя и родители также не должны давать ученикам готовых ответов. Пусть стараются найти их сами. Родители должны внушить детям, что выйти из зоны комфорта – это нормально, что не знать ответа – это нормально, говорит исследователь Лиза Сон. Чтобы обучение было наиболее эффективным, люди должны учиться самостоятельно. Используйте аналогии. Аналогии часто стимулируют память во время прохождения людьми IQ-тестов. Гнездо – у птицы, будка – у. Но помимо этого, аналогии зачастую порождают изобретения. Иоганн Гутенберг изобрел печатный пресс после того, как увидел пресс для винограда. Это наполовину мессенджер, наполовину социальная сеть. Аналогии помогают людям объяснять новые идеи. Это известно успешным маркетинговым компаниям. И многие из них знамениты использованием аналогий для представления новых продуктов. Так, страховая компания State Farm долго использовала рекламный ролик. State Farm всегда рядом, здесь и там. Также аналогии способствуют инновациям. Вспомните, например, как часто стартапы ссылаются на Uber для описания своих услуг. Компания Blue Apron заявляла о себе, как об Uber высокой кухне. Компания химчистки Drive описывалась как Uber в области химчистки. Обеспечивайте анализ. Все мы бываем чересчур уверены в себе. Иногда это неплохо. Невозможно управлять компанией или даже вести блог, не обладая определенной самоуверенностью. Но в процессе учебы нам часто кажется, что мы знаем больше, чем на самом деле, и учителя, менеджеры и родители должны помогать другим анализировать изученное. На своих занятиях в университете Карнеги-Меллана Маршал Ловит по окончании лекции часто раздает студентам письменные вопросы, чтобы помочь им избавиться от чрезмерной уверенности. Она называет эти вопросы обертками. «Студенты должны спросить у себя, чему я научился, что мне было сложно понять, что осталось неясным». С точки зрения Ловит, главное преимущество оберток состоит в том, что оно помогает студентам сосредоточиться на недопонятом, а также на том, как можно усовершенствовать процесс обучения, говорит она. Ловит часто рекомендует студентам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 Получение новых знаний в последнее время стало обязательным для всех. Далее я предлагаю способы, которые могут использовать политики для того, чтобы помогать людям осваивать лучшие методы и стратегии самообучения и улучшать систему образования в стране. Пропаганда об учении учению. Ученики должны учиться правильным методам учения, и в связи с этим... Политикам стоит обратить внимание на следующее. Поощрять изучение в школах стратегий самообучения, таких как постановка целей, самопроверка и размышление о мышлении. Совершенствовать преподавание в педагогических учебных заведениях, чтобы они сосредотачивались на обучении будущих преподавателей практическим навыкам преподавания, основанным на научном подходе к обучению. Финансировать программы тренингов, дающие педагогам лучшее понимание того, как ученики приобретают новые навыки и знания. Совершенствование учебных программ. Образовательной системе нашей страны необходимы лучшие учебные материалы, поддерживающие более богатые формы обучения. Существует ряд очевидных решений, и политикам необходимо предпринять следующее. Финансировать программы и проекты, делающие обучение более активным и интересным. Например, использование пультов с кнопками для опросов. Продвигать более качественные учебники и другие материалы, поддерживающие эффективные методы обучения. Например, распределение его во времени. Делать программы обучения более персонализированными и соответствующими интересам учеников которые позволяют каждому осваивать материал в наиболее подходящем темпе. Продвижение разумного использования технологий. Хотя технологии могут помочь в продвижении более эффективных способов обучения, они также способны отвлекать, снижая нашу способность приобретать новые знания. В сфере образования политики должны делать больше для вложений в полезной практике, в том числе поощрять обучающие технологии которые дают очевидные академические преимущества такие как компьютерные симуляторы требовать от организаций отслеживания результатов чтобы общество лучше понимало что работает гарантировать всем ученикам надежный доступ к высокоскоростному интернету в школе и дома поддержка эмоциональной стороны образования никто не может учиться если не чувствуют эмоциональной готовности к этому. Политические деятели могут помочь, делая обстановку в учебных заведениях более эмоционально подходящей для обучения, в том числе следующими способами. Финансировать программы, прививающие ученикам навыки управления эмоциями, такие как стать человеком. Поддерживать деятельность, предполагающую более целостный подход к обучению, и помогать учебным заведениям обеспечивать учащимся бесплатные услуги стоматолога или уход за детьми. Делать больше для создания в школах более комфортного климата, безопасной и дружественной обстановки для учащихся. Поддержка социального обучения. Обучение часто связано не только с разумом, но и с эмоциями. И политикам необходимо делать больше для поддержки социальной стороны образования. Например, поощрять большее многообразие в школах и расследовать случаи образовательной политики, направленной на социальную изоляцию. Выступать за улучшение школьной культуры, в том числе расширение штатов дополнительных работников, например, консультантов-психологов. Стимулировать большую вовлеченность родителей в учебный процесс и предоставлять им лучшие методики для помощи ученикам дома модернизация образовательной среды большинство классов мало чем отличаются от тех какими они были в средние века распространенность пассивных методов обучения лекции и мало настоящей мыслительной деятельности политики должны более активно выступать за инновации в этой сфере модернизируя аудитории в соответствии с современными научными данными об образовании в том числе Поддерживать и финансировать образовательные стартапы, использующие более новаторские подходы к преподаванию и обучению. Оценивать результаты обучения, а не процесс, чтобы стимулировать более экспериментальные подходы, давать учащимся больше возможностей для приобретения реального жизненного опыта, например, в виде стажировок и производственной практики. Ответы на контрольные вопросы. 1В, 2Е, e, 3, верно, 4В, 5Б, 6, верно, 7, верно, 8, неверно, 9, верно, 10В, 11Б, 12В, 13Б, 14. Верно. 15. Б. 16. Неверно. 17. Неверно. 18. Неверно. 19. Г. 20. В. 21. А и Д. 22. Верно. 23. Верно. 24. Б. 25. Верно. 26. Верно. 27. Неверно. 28. А. 29. Верно. 30. Верно. 31. Неверно. 32. Верно.